Глава пятая. Больше они не разговаривали. Каждый погрузился в свои мысли. Даже яркий вкус пиццы превратился в безвкусную вату. Сидели молча и наблюдали за Диего и Хейли. Те хохотали, как дети, и были поглощены друг другом. Элиза посмотрела на свои руки и ужаснулась. «Завтра кожа будет красная. Она явно сгорела». Чертыхнулась и недовольно посмотрела на Кристиана. Но тот наблюдал за милующейся парочкой, сидевшей напротив него. Он не замечал взгляды Элизабет или специально старался не обращать внимания. Улыбнулся, когда Хейли засмеялась. Это Диего чуть не откусил её палец. Но через секунду улыбка Криса угасла. Скорее всего, загрустил, представив ту самую Лусию, свою бывшую жену. В голове Элизы не укладывалось, что он был женат. «Интересно, сколько лет?» Длился их брак. Или месяцев. Любит ли он её до сих пор? От вопросов, появлявшихся в голове, Элизабет зажмурилась. Ей на него плевать. Ей безразличны все люди. Тем более он. Открыла глаза и вздрогнула, встречаясь со взглядом мужчины. Сейчас цвет его глаз был бледнее, чем обычно. Странно, на приразном освещении оттенок менялся. Там, на плантации, среди зелени, Глаза были насыщенного и изумрудного цвета. «Пошли, Элизабет!» Крис поднялся, а она вцепилась в бревно, на котором сидела. «У тебя ещё много дел?» «Нет», — прошептала она. «У меня здесь нет дел». Уже явно ощущалась усталость, ноги ныли, руки болели. Она столько в жизни не работала. Изверг. «Разве можно опять издеваться над ней?» «Позови на помощь своего друга». Он отдохнул и полон сил. «Он занят. Между прочим, твоей подругой». Крис ткнул пальцем в их сторону, и Элиза проследила за ним. «Нет, те были так увлечены друг другом, что ничего вокруг не замечали. Надо же, разве можно вот так просто кидаться на первого встречного мужчину?» Но Хейли могла. Она была противоположностью Элизабет. Вероятно, поэтому они и дружили. Слишком влюбчивая рыжая Хейли... и холодная блондинка Элиза. Но на всё есть причины. «Пошли, пока я не поднял тебя на ноги». После этих слов девушка вскочила, не желая, чтобы он к ней прикасался. «Сделаю тебя одолжение». Она смотрела, как он застёгивает пуговицы на рубашке, прикрывая обнажённую грудь, и нехотя поплелась за ним к высокому забору. И вот Элизабет снова увидела виноградные кустарники, простиравшиеся, Вдаль, ровными рядами. Ей захотелось сбежать, но, увидев людей, срезающих гроздья, она остановилась. «Кто они?» Людей оказалось немного, но они были. Трудились на плантации, стоя на коленях, как она совсем ещё недавно. «Они здесь работают», — обернулся Кристиан. «Они тебе мешать не будут. Поскольку ты уже немного поднаторела, срезая гроздья, я приглашаю тебя в пункт сортировки собранных ягод». Посмотришь и оценишь, каково работать там. Медленно она перевела на него шокированный взгляд. «Сортировки? Он жаждет ее смерти? Давай перейдем уже к конечному результату, если таковой имеется». «Имеется, но в нем участвует только я, Элизабет». «Дегустация вина?» — фыркнула она. «Сильно напиваешься?» Крис ухмыльнулся, похоже, с издевкой. «Я занимаюсь экспортом». Она молча пожала плечами. «Какой экспорт? Куда? Каким образом?» Ей даже не хотелось знать. «Кейт, такая информация тоже не особо важна». «Может, лучше ты быстренько мне покажешь сарай, где сортируют ягоды, и мы на сегодня расстанемся?» Заныла она, хотя понимала, что нытьём его не взять. «Я хочу пить. Где это можно сделать?» Кристиан оглянулся вокруг и развёл руки в стороны. «Везде? Или хочешь вина?» «А воды нет?» «Закрой глаза, Элизабет!» Его слова удивили её больше, чем работники, собирающие виноград, сарай с сортировкой и экспорт. Хотя бы в страны Африки. Зачем ей закрывать глаза? Она прищурилась. «Опять обольёшь меня водой?» «Нет, дам кое-что повкуснее». Она чуть прикрыла веки, наблюдая, как он рвёт спелые ягоды с разных кустов. Зелёный виноград и чёрный. Элизабет уже поняла, Чем он решил её напоить? Наверняка Кристиан предпочитает исключительно вино и виноградный сок. «Нет уж, с меня хватит», — буркнула она, но было уже поздно. Он приблизился, и она отвернулась. «Ненавижу виноград». «Я не сомневаюсь, но после того, как предложу тебе новую игру, ты согласишься его есть». Услышав слово «игра», Элиза встрепенулась. Она сыта по горло его шуточками. Сначала была игра под названием Кто больше срежет ягод? Что ещё он мог придумать? Кто их больше слопает? Какую? И что за приз? Мой побег с твоих плантаций? Утонував в его изумрудных глазах, Элизабет умолкла. Хейли права. У него красивые глаза, огранённые густыми чёрными ресницами. И сейчас зелёная листва усиливала оттенок, делая его насыщеннее. Ты будешь угадывать цвет винограда, несмотря на него». ощущая лишь его вкус. «Если угадаешь, то сегодня можешь идти домой, а если нет, то останешься и будешь праздновать целую ночь». Элизабет изумлённо раскрыла рот. «Он спятил? Что за чушь? Что за дурацкие фантазии? Он черпает вдохновение из винограда? Но в любом случае это не имеет значения. Может, стоит поблагодарить его за отличный шанс убраться отсюда во усвояси?» Она посмотрела на ягоды в его ладони, но Кристиан тут же убрал руки за спину. «Глаза Элизабет», — напомнил он. Девушка кивнула, облизнула пересохшие губы, вздохнула и зажмурилась. Она сделает всё, чтобы быть свободной, даже согласна пробовать виноград и пытаться угадывать его цвет. Но разве такое вообще возможно? Но её мысли улетучились, как только она ощутила прикосновение первой ягоды к своему рту. Она разомкнула губы. А Кристиан случайно коснулся её губ, но это было сложно не сделать. У неё нежные, мягкие губы. По таким хочется медленно провести большим пальцем, чтобы ощутить их шелковистость. Элиза распахнула глаза, встречаясь с ним взглядом. Она заметила, на что он так внимательно смотрел. На её губы. А на что мужчины ещё могут смотреть? «Ах да, на грудь! Этот мужчина! Внимательный!» Изучил её с ног до головы. Он тотчас убрал пальцы и произнёс. «Жуй, я ведь жду ответ». «Ещё раз до меня дотронешься, и я закричу», пробубнила она с ягодой во рту. «Хорошо», — кивнул Крис и отошёл в сторону на два шага. «Буду подкидывать по ягоде, а ты станешь ловить ртом. Зрелище куда более необычное для моих работников, чем случайное прикосновение к твоим губам». Она уже почти выплюнула виноградину, но следующие его слова освежили память. «Твоя свобода у тебя во рту, Элизабет. Ты скажешь мне о цвет?» Она зажмурилась и раскусила ягоду. Сок заполнил её рот, заставляя работать все вкусовые рецепторы. Она жевала, понимая, что в этой виноградине есть косточки. Она ненавидела их, хотела выплюнуть, но, распахнув глаза и встречаясь со ждущим взглядом Криса, Решила, что после её заявления о косточках он никогда не выпустит её отсюда. «Трава», — произнесла она, проглотив ягоду. «Сладкая трава. Зелёный, наверное». «Наверно?» «Да, зелёный», — уверенно кивнула она. «Я права?» Хотелось выиграть. Она даже облизнулась, предвкушая вкус следующей ягоды. «Не совсем», — заявил он. «Это белый виноград. Сувеньон блан». Элизабет нахмурилась. «Какая разница? Белый, зелёный? Разве это не одно и то же? В виноделии нет. Есть белый, розовый, красный и чёрный виноград». «Я не знала. Я не винодел и даже не любитель винограда». «Значит, будешь знать». Он шагнул к ней, а она автоматически попятилась. «Я тебя не трону. Ты меня вообще не интересуешь». Слово «вообще» должно было радовать Элизу, но не радовала. Скорее резануло слух. Может, не стоит его бояться, как мужчину. Да что с ней такое? Она не узнавала себя. Ещё вчера готова была нанести ответный удар. И нанесла. А сегодня прячет голову в песок? Надоело. Она гордо выпрямила плечи и сделала шаг ему навстречу. Ладно, её никому не сломить. Теперь она другая. Прошлое осталось в прошлом, сделав её сильной. «Ни один мужчина не сможет её напугать. Она сама устрашит любого». Девушка разомкнула губы, зажмурилась, и Крис положил ей в рот ягоду. Старался сделать это быстрее и не коснуться её губ. Странная она, словно боится мужчин. Вроде бойкая, храбрая, ведь сумела влепить ему пощёчину. А теперь, пообщавшись с ней и узнав её поближе, он немного изменил своё мнение. Элизабет гложет какой-то страх. Диего её тоже напугал, когда схватил за плечи. Вот что удивительно. Тем не менее, Криса это мало волновало. Просто секундный интерес, и не более. Она жевала ягоду нахмурив брови, ощущая, что та слегка вяжет. Сока много, как раз то, что ей надо. Пить. Вкус сладкий, насыщенный. Возможно, розовый или красный. Элизабет задумалась, вспоминая вкус и цвет хоть одного винограда, который ела. Разве в такие моменты мы акцентируем внимание на вкусе? Нет, не придаём этому значения. А сейчас её свобода зависит от ягоды. Пусть будет красный. Розовый или красный? Вопрос привёл её в замешательство. Может, всё-таки розовый? Для неё это как ткнуть пальцем в небо. Нет, я сказала красный. Не путай меня. Розовый, Элизабет? Крис улыбнулся её, проигрышу и своей победе. «Но я хочу, чтобы ты оценила вкус очередной ягоды». Он протянул ей маленькую круглую тёмно-синюю виноградинку. Элизабет, несмело взяла её из его рук, понимая, что ягода с голубым напылением, синяя, почти чёрная, красивая, положила в рот и раскусила. Кожура хрустнула, выплёскивая комочек мякоти и море ощущений. Яркий вкус земляники. Она ничего подобного в жизни не пробовала, и простонала бы от удовольствия, но не перед этим мужчиной. «Какой ужас! Что это? Кожура жёсткая, а косточек столько, что можно подавиться!» Она скривилась и действительно выплюнула кожуру. Она безнадёжна, совсем не разбирается в винограде. «Изабелла! Вот как он называется!» «Ты правильно сделала, что выплюнула? Из него запрещено делать вино!» Девушка остолбенела. «Она умрёт?» Он дал ей отравленную ягоду. Неудивительно, что она имеет яркое послевкусие и такая сочная. Кристиан пошел вдоль кустарников, и она была вынуждена бежать за ним. Возможно, он носил с собой противоядие. «Сколько мне осталось?» «Да чего?» — не понял он, даже не обернувшись. «Твое рабство закончится через четыре часа. Потом праздник. Ты же проиграла. Значит, останешься до утра». Элизабет затормозила, пытаясь осознать услышанное. Радовала только одно. «Она будет жить целую ночь, а утром, возможно, умрёт». «Почему нельзя выращивать Изабеллу, крестьян Она обогнала его, теперь шла спиной назад и гордо смотрела на него в ожидании ответа. «Какой яд в ней содержится?» Он улыбнулся. Ей даже показалось, что он начал придумывать новую игру. Например, вырыть бассейн, чтобы дать ей противоядие, которого на самом деле и нет. «И нил не лги мне. Мои родители не простят тебе мою смерть, а я буду являться к тебе каждую ночь в кошмарах». Она тараторила безумолку. На его памяти было много женщин, но все они кричали во время секса. А это — настоящая фурия. Первая на его памяти молчит и теряется, когда он приближается к ней, зато кричит всё остальное время. «Это долгая история, Элизабет», — уныло произнес он. «Я же никуда не тороплюсь», — напомнила она. «Мне тут жить, видимо. Тогда пойдём в пункт сортировки, я по дороге тебе всё расскажу». Она недовольно кивнула и поплелась за ним, ожидая услышать историю. Сейчас уже не так сильно припекало, солнце не очень мешало. Временами Элиза оборачивалась и смотрела, как работают другие люди. «Прекрасное зрелище, когда ты можешь просто наблюдать со стороны». Она задумалась, и вздрогнула, услышав тихий, но настойчивый голос Кристиана. Элизабет достала блокнот и ручку из заднего кармана. Надо записывать всё, что он говорит. Возможно, именно эта информация важна Кейт. Заодно она узнает про яд и противоядие. Считается, что в винах из сорта винограда Изабелла повышенное содержание метанола, поэтому он запрещен к использованию в коммерческом виноделии в странах Евросоюза. Элиза застыла. Карандаш завис в воздухе. «Такой необыкновенный виноград, имеющий яркий и насыщенный вкус, под запретом? От одной ягоды я умру? Нет, но если хочешь, то можешь съесть ещё. Я не против». Крис продолжал идти по тропинке, и Элиза потрусила за ним. «Грубиян». Она бы ответила ему, но интерес к рассказу про запретный виноград был выше. «Почему ты его выращиваешь?» потому что повышенное содержание метанола — это миф. Крис остановился, и Элиза, наконец, его догнала. Запрет связан с протекционистской политикой Евросоюза, не более. Но я не экспортирую вино из Изабеллы. У меня его никто не купит. Я останусь в убытке. Я произвожу его только для проверенных людей и для себя. Элиза попыталась записать ценные сведения в блокнот, боковым зрением увидев, что Крис уже удаляется. Надо записывать на ходу. Хоть какую-то информацию она получила. Кейта будет рада. Они шли долго. Девушке показалось, что целую вечность. Ноги заныли. Снова захотелось пить. Она даже оглянулась на виноградные кусты в поисках пресловутой Изабеллы. Ведь если Кристиан выращивает этот сорт для себя, то он точно безопасен. А вкус ягоды такой насыщенный, что хочется есть его без остановки. Но, увы, повсюду был лишь белый виноград. «Долго ещё?» — застонала она. «У тебя бесконечные плантации?» «Обычно я езжу на лошади, но сегодня решил прогуляться. И у меня не плантации, а плантации я. Она одна. Бесконечная». Он обернулся. «Мы почти пришли. На обратную дорогу вызови мне такси. Сядешь на лошадь. Сам садись на лошадь». «Тогда будешь плестись рядом». Она уже собралась топнуть ногой, но он внезапно схватил её за плечи и быстро отвёл в сторону. Это случилось молниеносно, и Лиза ничего не поняла. Его руки коснулись её, но на долю секунды. Раз — и всё. Теперь она наблюдала ещё более необычную картину. Криса выругался, уставившись на зелёную траву на том месте, где она только что стояла. Он рывком поднял ком земли, Вместе с густой растительностью элиза бы бытахнула, заметив маленькие серые шарики. Они пищали и шевелились. «Кролики!» — недовольно буркнул он. Казалось, он совсем не рад встрече со зверьками. «Какие хорошенькие!» «Для женщины любые дети будут милые и славные, а если это детеныши животных, то умиление прибавляется вдвойне». Кристиан даже не ожидал, что она кинется на колени, улыбаясь и протягивая руки. «Жаль, что он не кролик. Сейчас бы побывал в раю», — мотнул головой, отгоняя эти мысли, и сурово произнёс. «Сейчас я их застрелю. Сильно не радуйся». милиза остолбенела, подняла на него взгляд, не веря в услышанное. Но он решительно направился к сараю, куда съезжались небольшие машины, наполненные грузом, виноградом. То, что они пришли, уже не радовало её. «Как он мог убить пушистых зверят?» Она дотронулась до одного малыша. Тот пискнул и носом уткнулся в её палец. «Кристиан — жестокий садист. Чтобы убить таких лапочек, надо не иметь никаких чувств». Она погладила второго. Третий обнюхивал её руку, и девушка засмеялась. «Крольчат было трое. Она погладила их, каждого почесала за ушком». А ушки такие крошечные. Кажется, что зверьки и не кролики вовсе. А какие глазки? Чёрные бусинки. Она не даст малышей в обиду. Внезапный звук затвора ружья нарушил Идилию. «Элизабет, отойди!» Она взглянула на крыса, на ружьё в его руках. Он кивнул и направил дуло на кроличью нору. «Ты свихнулся?» «Свихнусь, если не сделаю этого. Они же безобидные!» И она легла на землю, прикрывая собой крольчат, слыша их писк. «Разве?» — удивился он. «Они вырастут и сразу же сожрут виноградные лианы». Теперь он понял, что целится в неё. Отличная картина. Держать её на прицеле — мечта. Но если это увидит кто-нибудь из работников, его осудят. Он опустил ружьё. «Застрелю потом». «Малыши ждут маму». И Лиза стиснула зубы. Похоже, ты не имеешь представления о том, кто такая мать, и что значит для неё прийти туда, где она не найдёт своих детей. «Уже поздно. Я застрелил её вчера». Девушка открыла рот. Её брови выгнулись дугой. Глаза округлились. «Ну, или это был и отец», — продолжил задумчиво Крис, желая продолжить путь, но мысленно он запомнил это место. «Позже он обязательно вернётся сюда и закончит начатое». «Если ты до них дотронешься, я напишу на тебя жалобу в Общество защиты животных». Лизабет поднялась на ноги и нахмурилась. «Она не забудет этот участок. Завтра она проверит крольчат». «Или сегодня. Когда её отпустят?» «Утром, судя по тому, что крестьян настроен что-то там праздновать». Девушка пошла вперёд, явно пытаясь увести изумлённого Криса подальше. Вдруг он забудет о кроликах. Хотя такие фанаты своей работы ничего не забывают». Он удивился её словам. «Эта бестия имела человеческую душу, раз пожалела животных. Может, у неё даже есть сердце. Холодное, покрытое коркой льда с сосульками». Кристиан улыбнулся, следуя за ней, в мыслях рисуя её сердце. Снежный комок. Недаром она блондинка. Иной цвет не соответствовал бы её натуре. Они добрались до сарая слишком быстро. Элизабет хотела идти подольше. «Идти — это не работать, — Хотя тоже ничего хорошего. Запах винограда ударил в нос, и перед ней предстала картина, которая ей не понравилась. Небольшая машина высыпала тёмные ягоды в специальный бак, а оттуда они выезжали на ленте в руки пятерых женщин. Они убирали ветки, листья и плохие ягоды. «Женщины!» Элиза перевела взгляд на Кристиана. Он улыбался, любуясь их работой. «Садист!» «Родился не в то время!» Ему надо было появиться на свет несколько веков назад в Америке, где он смог бы разъезжать на лошади и бить кнутом рабов. «Я не буду этого делать», — выпалила она. Он перевёл на неё взгляд, а улыбка погасла. «Пойду застрелю кроликов». «Гад!» — топнула она ногой. «Давай перчатки». «Зачем? Виноград не кусается». «Я могу испортить маникюр». Она вытянула руку, И Крис скривился. Но потом ухмыльнулся и хитро посмотрел на неё. Под конец работы она будет без пальцев. О каком маникюре идёт речь? «Элизабет, я могу решить твою проблему. У меня есть специальное приспособление, которое тебе поможет. Специально разработано для дам с длинными ногтями». Она убрала руки за спину и посмотрела на работниц. В пышных юбках, чёрные волосы убраны столь неумело, что пряди выпадали из подобия прически. На их пальцы просто порхали над виноградом, и взгляд Элизабет не поспевал за ними. Среди них она будет белой вороной. И она точно не собиралась здесь потрачить. «Что там этот рыбовладелец говорил насчёт специального приспособления?» «Мне ничего не надо, потому что я не встану за ленту». «Хорошо», — кивнул Крис, чем напугал лизу. «Так быстро сдался?» «В таком случае я пойду домой, а ты сама ищи ответы на свои вопросы». Он развернулся и пошёл прочь. «И почему-то в другую сторону от дома. Он думает, что она побежит за ним?» «Нет, она никогда этого не сделает. Не родился такой мужчина, а за которым было бы приятно пробежаться. Ну и пусть. Она прекрасно справится и без него». Она приблизилась к женщинам, достала блокнот и ручку, надеясь, что ей расскажут все секреты. «Хотя что здесь рассказывать? Убирай листья, ветки и всё». «Ерунда». Но, к сожалению, они не говорили на английском. Они не понимали её вопросы, лишь пожимали плечами и пытались не отвлекаться. Элизабет пометила в блокноте, что скучнее работы, чем перебирать ягоды. «Нет». «Да и в целом, какая тоска!» «Виноград скучен от первой лозы до последней капли терпкого вина». «Хотя вино повеселее». Но не для неё. Дегустировать его она не собиралась. Не найдя себе занятия, девушка приуныла. Шум от вибрации ленты нервировал, и она вышла на улицу. Всё было по-прежнему. Виноград, корзины, техника, которая высыпала урожай на ленту, и люди. Людей прибавилось. Они занимались отгрузкой. Что-то друг другу кричали. Странно. Вначале Элиза думала, что крестьян здесь работает один. «Ах, да, ещё есть бездельник Диего, но наверняка он сейчас занят Хейли. И не мудрено, что происходит всё где-то в кустах виноградника». Элиза пожала плечами. «Хейли, конечно, рядом нет. Плантация громадная». Её взгляд задержался на полноватой женщине в многослойной длинной чёрной юбке с красными вставками. Она неспешно шла, и при каждом её шаге можно было увидеть подол нижней белой юбки». «Похоже, цыганка». Кристиан Фернандес собрал отличную команду. Цыгане и один друг-бездельник. А вот и парочка испанских водителей. Они сигналили ей, подъезжая к сараю. «Простите». Элизабет не хотела разговаривать с женщиной, но выбора не было. «Мне бы найти Кристиана». Та остановилась перед девушкой и внимательно её изучала. С ног до головы. Вытирая руки о серый передник, Элиза уже пожалела, что спросила. Надо было идти обратно, минуя кроликов, и она подобралась до дома Криса. «Но на кой чёрт ей крестьян?» «Наконец-то!» — воскликнула женщина, чем привела Элизу в замешательство. «Я уже думала, ты никогда не придёшь!»